глава седьмая. Голоса газет все еще продолжали раздаваться. Великий сыщик Франк, как его постоянно называли в насмешку, представлялся им в виде совершенной бездарности. Сыщик очень мало заботился об этом. Франку уже давно было известно, как мало симпатии чувствовал к нему маршал. Не доверяя последнему, он ему сообщал только о малозначительных фактах, упорно умалчивая о важных открытиях. Сыщик был снова призван в бюро прокурора штата маршала Последний сидел за своим письменным столом. На его лице было выражение насмешливого превосходства. С обычным невозмутимым спокойствием Франк спросил, чем может служить. «Ведь вы читали новые газетные заметки?» «Нет». «Но я вам их послал». Но сыщик ответил беззаботным тоном, «Конечно, но я никогда не читаю газетных заметок. Они могут только сбить с толку, никогда не приводя к должной цели». Прокурор отложил в сторону перо и повернулся всем корпусом к сыщику. А как вы думаете, почему я подчеркнул эти заметки и переслал вам? Я желал, чтобы вы прочели их. Я этого хотел. Мне это показалось бесцельным. Я один имею в руках фактический материал. Все же газетные заметки могут быть основаны только на догадках. А разве не правда, что, выражаясь мягко с вашей стороны, было большой неосторожностью отпустить этого предполагаемого возлюбленного. Мне одному доверено дело об убийстве Юлии Бартли. Я доставлю убийцу. Критика же моих действий не имеет для меня никакого значения и не изменит ничего в моих планах. Маршал подскочил в сильном раздражении и гневно воскликнул. «Это ваше мнение! А мое личное мнение заключается в том...» что вы выказали себя в этом деле совершенно неспособным. При подобном обвинении Франку стоило некоторого труда сдержаться. Но он нашел надлежащий ответ. Конечно, и другие могут иметь свои взгляды, но меня они нисколько не интересуют. Отлично. Я об этом не забуду. Можете идти. Франк покинул кабинет и спокойно направился в собственную служебную комнату ожидать гостей. В Хартфордском институте он наводил справки. Три часа спустя его уведомили, что покупка кинжала была совершена посыльным номер 429, который и явится в его бюро в четыре часа на допрос. Еще полчаса ожидания. Первый Мэтью О'Лири, Второй — Джон Беккер, третье — Монктон. Кто из трех был покупателем кинжала? Убийца должен был знать заблаговременно о поездке в Дервишир. Этот след указывал на Мэтью Лири. Джон Беккер. Личность этого человека все еще была окружена полным мраком. Монктон. У Вильяма Монктона оказалось денежных обязательств на сумму свыше 20 тысяч долларов. У самого Монктона больше не было никаких средств для погашения этих обязательств. Но если Вильям Монктон находился в какой-нибудь связи с преступлением, то либо сам совершил преступление и должен был находиться в числе пассажиров поезда, или он нанял кого-нибудь для совершения этого злодеяния. Наемным лицом мог быть Джон Беккер. Открывалось три возможных предположения. У дверей раздался довольно громкий стук. На приглашение сыщика в бюро вошел смущенный посыльный. Он обратился к сыщику со сконфуженным видом. Номер 429. Говорят, вам от меня чего-то угодно. Садитесь-ка. Посыльный присел в углу на кончик соломенного стула. Придвиньтесь немножко поближе ко мне. Затем Франк спросил. Дней пять-шесть назад, в среду утром, вы купили кинжал в четвертой аллее. Это все верно? Да, за шесть долларов. Вы купили это оружие для себя? Для меня? На что мне кинжал в шесть долларов? С меня совершенно достаточный ножа в полдоллара. В таком случае вы купили кинжал по чьему-либо поручению. Да, это было такое глупое поручение, как это произошло. Расскажите-ка мне. Я дежурил в Хартфордском бюро в числе нескольких человек на случай требований по телефону. Едва я вошел, как раздался звонок телефона. Бухгалтер подошел. Я сначала не обратил никакого внимания на происходившее. Он подозвал меня к телефону. Подхожу. — Какой номер? — спрашивает меня. — отвечаю я. — Хорошо, — раздается в ответ. Вы отправитесь в парк Павла. У круга вы найдете дрожки с поднятым верхом. У вас спросят ваш номер, вы его назовете. Затем получите 10 долларов золотом. На эти деньги вы купите кинжал с самым лучшим стальным клинком. Он стоит от 6 до 8 долларов. Отправьте его в пакете в почтовое отделение номер 15 по литере У.Л. Оставшиеся деньги вы можете взять себе. Вы поняли? Я ответил утвердительно. Франк задал ему вопрос. Кто был, сдавший вам это поручение? Вы не спрашивали его имени? Нет. Почему же нет? Разве это поручение не показалось вам несколько странным? Показалось, но мы к этому привыкли. Рассказывайте дальше. Я отправился в парк Павла. Дойдя до круга, я нигде поблизости не увидел никакого экипажа. Я подождал. Ничего не было ни видно, ни слышно. Я уже собрался идти обратно. В это время около меня прошла какая-то дама и спросила, «Какой номер?» «429-й», — «429 ответил я. На это она сказала, «Вы должны сделать, что вам приказано». Затем она всунула мне в руку маленький бумажный пакетик. Я был совсем сбит с толку. Сыщик прервал его вопросом, «А вы не последовали сейчас же за дамой?» Да ведь должен же я был сперва посмотреть, лежат ли в бумаге обещанные деньги. Внутри я нашел монету в десять долларов. Тогда я подумал, куда это могла деться моя барыня, но она уже исчезла. А как выглядела эта женщина? На ней была надета серая пелерина, лицо было покрыто густой вуалью. — Затем я купил кинжал и послал его по указанному адресу. Сдачу я оставил у себя. Вы больше не раздумывали об этом странном поручении?» Посыльный покачал головой. «Для меня это был отличный заработок, а дальше мне не было никакого дела. А голос в телефоне, он был мужской или женский? Мне кажется, что это был голос дамы, передавшей мне деньги». «Могли бы вы узнать ее при встрече?» «Нет, ведь я ее совсем не видел. Лицо ее было совершенно прикрыто». Больше от посыльного ничего нельзя было узнать. Он дал очень интересные показания, но сразу оборвал нить, преследуемую Франком. Он не имел возможности отыскать женщины, игравшие роль в этой покупке». Женщина в исчезла бесследно. К тому же нельзя было сказать с уверенностью, что эта женщина знала, для какой цели должно было служить купленное оружие. Или, быть может, эта женщина — сама убийца Юлии Бартлей. Не нашел ли он нового следа? Не играла ли Мария гоб какой-нибудь значительной роли в преступлении? Не потому ли она дала фальшивые имя и адрес? Не была ли она дамой под волью Франк подумал о том, какие предосторожности были приняты, чтобы скрыть личность настоящего покупателя кинжала. Сыщик пробормотал себе под нос. Это почти могло бы быть продуктом женской хитрости. «Новый путь!» Затем он неодобрительно покачал головой. «Не надо позволять сбивать себя с толку. Сначала нужно распутать тот узел, нить которого уже у меня в руках. А тогда только...» Он не докончил своей мысли, так как в это время выходил из своего бюро и с треском захлопнул за собой дверь.